Деревня людей. Человеческий детёныш смотрел, не отрываясь, не моргая. Он медленно шагал и шагал вперёд до тех пор, пока его ноги не достигли самого края обрыва. Он с жадностью рассматривал деревню людей, до которой было далеко-далеко. Какой яркий свет! Словно ночные звёзды упали на землю. сказал Маугли, пытаясь описать то, что он видел. Этот цвет был прекрасен. Он был ещё ярче, чем на картинке, которую показал ему питон во время сна на него. Ага, это свет от красного цветка. По нему всегда можно сразу узнать деревню людей, со вздохом сказал Балу. Они очень любят свой красный цветок. Маугли смотрел на струйки дыма, поднимавшиеся над деревней, словно лёгкие облачка. Они были привязаны к красному цветку, но в то же время постоянно стремились от него оторваться. По-моему, красный цветок это очень красиво, подумал вслух Маугли. Да, красиво, издалека, заметил Балу. Но только дай ему волю, он Он и что же это всё к чему притронится. Трудно поверить, какие ужасные вещи способен творить этот маленький и красивый цветок. Балу пригнулся, чтобы посмотреть прямо в глаза человеческому детёнышу и медленно, строго сказал: "Держись от красного цветка подальше. Слышишь? И никогда, никогда не приноси его в джунгли." Ты понял меня? "Но почему?" спросил Маугли. "Потому что ты понял меня", прорычал Балу. "Да, да, я понял. Вот и хорошо". Балу успокоился и развалился на земле, чтобы немного отдохнуть. Больше всего на свете медведи любят отдыхать и ещё мёд. Маугли не стал присаживаться рядом с Балу, и стоя продолжал рассматривать маленькую индийскую деревушку. — Как ты думаешь, Балу? — тихо спросил он. — Я действительно родом отсюда. — Как знать, малыш, возможно. Тебе не кажется знакомым это место? — Не знаю, не помню, — нахмурился Маугли, Глядя в нови́щее над его главою усыпанное звёздами небо. Я помню только свою жизнь с волками. Мои самые ранние воспоминания это то, как я борюсь с моими братьями и сёстрами за свою долю добычи, которую убил для нас Окелл. Моей семьёй всегда были волки, а людей я совсем не знаю. Честно говоря, мама Глево вообще не была уверена в том, что она на самом деле хочет их узнать. А вдруг люди Не захотят принять меня к себе, продолжил Маугли, вновь переводя взгляд на деревню. Взгляд у него сделался напряжённым и озабоченным. Нет, пожалуй, я лучше не стану иметь никакого дела с людьми, с любыми. Никогда. Шутишь, что ли? Не захотят принять такого замечательного детёныша, как ты? Захотят, захотят, сказал Балу. и хлопнул Маугли по спине. Хлопнул слегка, по-дружески, но всё равно едва не свалил мальчика с обрыва. Это не вопрос. Другое дело, захочешь ли ты сам уйти к ним. Не знаю, честно ответил Маугли. Действительно, как он мог сказать, захочется ли ему жить с людьми, которых он никогда ни то, что не знал, не видел, и откуда он на самом деле родом, Маугли тоже не знал. Но Багира сказал, что мне нужны люди. Багира, Багира, фыркнул Балу. Вечно ты про свою Багиру. Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Остался бы ты пока со мной, не надолго, до зимы хотя бы. Будешь мне помогать, а сам тем временем подумаешь хорошенько и решишь что да как. Мы с тобой эх, такую компанию составили бы, малыш. Прочим мне. Об этом я тебе уже говорил. Ты так считаешь? спросил Маугли, и у него впервые с того момента, как они поднялись на гору, улучшилось настроение. Всегда очень заманчиво отложить решение, которое тебе трудно принять. В самом деле, так считаю, подтвердил Балу. Твои мозги плюс моя сила. Кто сможет устоять против нас? Никто. А позже, если захочешь уйти, уйдёшь, не захочешь, останешься. и никаких правил, никакого багира с его наставлениями. Ну что, согласен? Маугли прикинул и решил, что у него нет ни единой причины отклонить предложение медведя. Согласен, улыбнулся Маугли. Э-э, великолепно! взревел Балу. Это просто великолепно, малыш. Э-э, Поверь, нам с тобой будет очень хорошо вместе. Внезапно снизу из-за стоявших у них под ногами деревьев донёсся пронзительный, раздирающий уши визг, эхом отразившийся от каменных горных склонов. О, слышал? С ракух мелькнул медведь. Очень вовремя. Сейчас начнётся потех. Смотри, смотри, братишка, смотри и удивляйся. То бегом, то съезжаясь с иды, Балу потащил растерянного Маугли за собой, выбирая точку, откуда лучше всего будет наблюдать за потехой. Выбрав подходящее местечко и усевшись, медведь указал лапой на огромное фиговое дерево, скачающееся на ветру листьями. "Видишь? Ну, дерево, и что?" сказал Маугли. "Что я деревьев никогда не видел, что ли?" "Да, ну, что на дереве?" хмыкнул Балу. «Хм, "Ну, листья." скучным голосом ответил Маугли. Это не листья, радостно пропел Балу. Во все не листья листочки, смотри! И тут дерево словно взорвалось, с него дождём посыпались маленькие чёрные фигурки. Это были летучие мыши, сотни и сотни летучих мышей. Они били в воздухе своими кожаными крыльями, закрыли своими тельцами все звёзды на небе. Высокие пронзительные крики мышей сливались в странную ни на что не похожую серенаду и, отражаясь от каждой поверхности, служили летучим мышам звуковым маяком, позволяя им свободно ориентироваться в любой кромешной тьме. Понял? спросил Балу. У каждого племени своя песня. Вот так-то. Вау. Только и смог протянуть в ответ Маугли. А теперь пойдём, позвал медведь, кладя лапу на плечо человеческого детёныша. И скажи теперь, зачем тебе нужна какая-то деревня людей, если у тебя есть целые джунгли с такими вот чудесами? Не правда. Зачем она мне нужна? подумал Маугли. Они начали спускаться по горной тропе, и Маугли радостно улыбался, шагая вслед за медведем